Глава 26. Кузьма всю дорогу хлестал лошадей, не избавляя скорость ни на миг. Мне кажется, даже если бы нам навстречу выкатилась армия тварей, он все равно продолжил бы погонять. И это правильно, потому что мой гнев был пострашнее тысячи волколаков или лютых мертвецов. Напади твари сейчас на нас, я их голыми руками порвал бы, чтобы не вставали на пути. Так что немудрено что к заводским воротам мы прибыли очень быстро. Не знаю, удивились мужики или нет, открывая нам путь. Все-таки барина неделями нет, а то в день по два раза наезжает. Но спрашивать у меня никто ничего не стал. А когда увидели окровавленную Марту и вовсе забегали, засуетились, а мы с Мосянем снова наладили носилки. Местные, поняв, что к чему, помогли нам сгрузить Марту, подхватили и понесли к конторе. Но я остановил. «Нет, не туда!» Парни растерялись, а я распорядился. «Несите к руднику!» «Барин, вы серьезно?» Начал кто-то, видимо, решив, что я тронулся умом. Но вмешался Мосянь. Он молча забрал ручки носилок у одного из парней. Я, следуя его примеру, прогнал второго. И мы вдвоем с Мосянем понесли Марту в сторону рудника. Пока шли препирательства, вокруг нас собралось много народу. В том числе и Добрыня Всеславович выскочил из конторы, на ходу надевая зипун. «Владимир Дмитриевич!» — начал он. «На вас напали? Давайте отнесем девушку в контору!» И он заступил мне путь. «Уйдите с дороги!» – заорал я. «У нас и так нет времени, а я последнее трачу на споры с вами. Прочь отсюда!» То ли от моего напора, то ли решив не связываться со мной, но все отошли, открыв нам с Мусяним путь. Дело уже близилось к вечеру, и вход в рудник зиял чернотой провала. «Факел!» – заорал я. К нам тут же подбежал Петро, и, выхватив из специального чана один из факелов, зажег его от небольшого костра. Одновременно нести носилки и факел я не мог, поэтому попросил. «Посвети!» До развилки мы дошли быстро, а там нужно было решить, куда идти дальше. В этот раз я гадать не стал, сразу же пошел за ци, плывущий легким флером из левого рукава. Петро очень боялся, он прям шел и дрожал. Того и гляди, уронит факел. Но нужно отдать ему должное, держался. А я был благодарен ему. Наконец, мы дошли до барьера, за которым должен быть медведь. Петро остановился перед барьером и прошептал. «Простите, барин, страшно до да жути, не пойду я дальше. Вы уж как-нибудь сами». Я кивнул и постарался приспособить факел в одной руке вместе с ручками носилок. Держать было очень неудобно, но благо идти недалеко. Едва я забрал факел у Петро, он рванул назад. Но меня это уже не интересовало. Главное, мы донесли Марту. Живой! Переступив барьер, я оказался перед огромным зверем. Он сидел в позе для медитации и медитировал. Мы с мусянем осторожно положили носилки с Мартой на пол после чего я поставил факел, пока он не потух в специальной держательной стене. По идее, нельзя прерывать медитацию, но для Марты время истекало. Не зная, что делать, я встал на колени и поклонился до земли. — Прости меня, учитель, — негромко сказал я, — но она умрет, если быстро что-то не сделать. Медведь приоткрыл один глаз и проворчал. — Мужчина не должен ни перед кем вставать на колени. Встань! «Не стану», — ответил я. «Мне нужна твоя помощь». «Зачем тебе моя помощь?» — спросил медведь. «Вылечи Марту», — взмолился я. «Она меня спасла, закрыла собой от колдуна, приняла на себя заклятие, предназначающееся мне». Проговорив эти слова, я словно затычку вытащил. То, что заставляло меня держаться и лететь сюда, вопреки всему, исчезло, и я почувствовал себя уставшим и обессиленным. «Но ведь ты и сам мог помочь ей», — укоризненно качая головой, сказал медведь. «И зачем было терять столько времени, трясти девушку, причинять ей лишнюю боль?» «Да как же я мог-то?» — возмутился я. «Так ты что, не выполнил урок, что ли?» — спросил медведь. «Какой урок?» — окончательно растерялся я, заново прокручивая в голове все, что медведь говорил в прошлый раз, и пытаясь понять, какое отношение это имеет к Марте. «Я тебе камень давал. А еще велел разобраться в том, на что способен артефакт», — напомнил медведь. «Ну, да», — подтвердил я, не понимая, куда медведь клонит. «Ну и...» — подтолкнул меня медведь. И тогда я достал красный камень и напитал его своей цех. Красное сияние разлилось по пещере, и снова в нем не было тревоги или напряжения. Снова оно было мягким, умиротворяющим, вопреки всем законам. В моей голове пронеслось, как я с помощью камня латал защитный барьер над моей усадьбой, и еще то, как я почувствовал своего сына. И вот сейчас мягкое сияние окутало Марту, и она, вздохнув, расслабилась. Как будто боль, непрерывно мучившая ее, отступила. Да нет, она действительно уснула, потому что ее дыхание стало глубоким и ровным. Но самое интересное происходило с ее раной. Даже не с раной, а с ци Марты. Красное сияние восстанавливало порванные заклятием черного колдуна меридианы. Течение ЦИ приходило в норму, ядро Марты под действием алого сияния начинало равномерно пульсировать. Марта исцелялась. Но вдруг процесс исцеления застопорился. Он словно бы дорос до определенного уровня, а дальше силы сияния не хватило. «Хм...» — произнес медведь и решительно отодвинул меня. Потом положил свои огромные лапы на грудь и на голову Марты. У меня в душе все оборвалось. Такой хрупкой и беззащитной показалась мне девушка. Видимо, медведь почувствовал мое состояние, потому что спросил. «Сомневаешься?» Я склонился перед учителем. «Нет, прости, я доверяю тебе». «То-то же!» — проворчал медведь и закрыл глаза. Он продолжал сидеть и держать лапы на лице и груди Марты. И я видел, как он вливает в девушку свою ци и заставляет объединенную ци циркулировать, оздоравливая организм и исцеляя рану. Я сидел и про себя повторял. «Спасибо! Спасибо всем! Богам, роду, медведю! Только бы Марта жила!» Наконец медведь убрал лапы от девушки и сказал мне. «Вижу, что ты выполнял мои задания, и вижу, что работал мало». Я только вздохнул. Говорить медведю, что за это время уже отбил несколько нападений, что постоянно докучают соседи и что у меня есть планы по созданию автомобиля, я не стал. Это будет звучать как оправдание своей никчемности и неумения организовать свое время. Да, я уже принял решение установить жесткий график медитации, тренировок и светских дел. Я даже пытался следовать ему, но моя жизнь сейчас состоит из сплошных форс-мажоров. И тем не менее, медведь был прав. Я мало медитировал и мало тренировался. «А может, и немало», — задумчиво произнес медведь. «Может, нужно увеличить мощность». Я не понимал, что медведь имеет в виду. Я вообще ничего не понимал, если честно. Я просто сидел и смотрел то на него, то на спящую Марту, то на Мосяня, который как склонился в самом начале, так и не поднимал головы. «Подойди ко мне», — сказал медведь. «Я посмотрю твою культивацию». Я подошел, повернулся к нему спиной и сел в позу для медитации. И совсем не удивился, когда почувствовал на своей спине огромные лапы медведя. — Разгони ци! — приказал мне медведь. И я, закрыв глаза, начал гонять ци по меридианам и резервуару. И параллельно очищать ядро. Я не просто заставлял двигаться ци, а пытался именно увеличить скорость течения ци. — Еще можешь разогнать? — спросил медведь. — Могу ответил я и добавил скорости. Красный камень выскользнул из моих рук, взлетел в воздух и начал вращаться. «Хм, а еще?» — попросил медведь. «У меня уже голова слегка кружилась от вращения, но я все равно добавил скорости. И тут Марта, Мосянь, Медведь, и я сам поднялись в воздух. То есть вращение моей цы вышло за пределы моего тела и начало влиять на окружающий мир. Не успел я удивиться, как внутри меня словно бы что-то взорвалось». Моментально ядро стало крупнее и ярче. Свет от ядра разлился, как от сверхновой звезды, и заполнил всё тело. А когда схлынул, меридианы соединились с тонкой сеточкой каналов. Эта сеточка сделала меридианы стабильными и мощными, добавила им жёсткости и в то же время эластичности. И через поры на коже выступили нечистоты. И рядом не было бани, чтобы помыться. Баня, натопленная, осталась в усадьбе. «Поздравляю!» и прорвался на третий уровень уровень мастера сказал медведь я чувствовал как меня переполняет сила я мог сейчас горы свернуть Ну ладно не горы но холм точно да я мог урыть всех этих черных магов одним ударом хм", прервал меня медведь достичь бессмертия своими усилиями и прозрением действительно трудно это требует врожденного таланта высокой степени культивации и правильной возможности но это не работает в твоем случае. Твой талант неврожденный. Ты лентяй, не способный организовать свою жизнь. Что касается возможности, но ну тут я ничего не скажу, тут тебе повезло. Спасибо, учитель. Я тут же поклонился медведю. Ты хорошо стартовал и быстро движешься, продолжил задумчиво медведь. И это наталкивает меня на мысль, что ты и есть тот, о ком древнее пророчество. Естественно, я сразу же спросил. «Что за пророчество?» «Пророчество о том, кто усмирит хаос», — ответил медведь. «Энтропия — это мира хаоса», — сообщил я все, что помнил на эту тему из школьного курса. «Если человек использует умные слова, то это еще не значит, что он умен», — тут же обломал меня медведь. И он был прав. Я сам не любил по жизни умников, которые забалтывали хорошие дела, вместо того, чтобы действовать. «Ладно, это все разговоры», — снова впал в задумчивость медведь, а потом подопнул ко мне камень. «Возьми его, попробуй добавить к своему артефакту. У запирающего хаоса артефакта три части, пусть и у твоего тоже будет три. Тем более, что у тебя три разных ци — черная, золотая и красная. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне это очень интересно». Я подобрал камень и вместе с красным камнем отправил его в хранилище. «А сейчас иди», — строго сказал медведь, — «и не забывай культивировать тело и ци. За девушку не беспокойся, она еще будет некоторое время спать, а ее организм в это время будет излечивать себя». «С ней все будет хорошо?» — спросил я. «Не беспокойся», — успокоил меня медведь, — «и можешь разбудить своего человека». «Я не должен ничего рассказывать ему», — спросил я. «Да чего же, рассказывай», — разрешил Медведь. «Но только ему. Другим не нужно знать, иначе тебя захотят убрать». «Из-за пророчества?» — спросил я. Медведь кивнул. «Похоже, уже хотят», — пробормотал я и посмотрел на Марту. «Это не повод отлынивать от тренировок», — строго сказал Медведь. А когда я встал и направился к Мусяню, Медведь вдруг добавил. «То тело, которое у тебя в хранилище, оставь тут!» «Ты съешь его?» — в ужасе спросил я, понимая, что в спешке забыл принести медведю косулю. «А что, похоже, что я голодаю?» — жестко спросил медведь. Я снова оглядел высокоуровневого демонического зверя, выглядел он сытым и даже отъевшимся. «Не бойся!» — успокаивающе произнес медведь. «Я людьми не питаюсь!»